Мистические художники. Художников в обществе всегда считали людьми не от мира сего. Между тем, есть предположение, что некоторые из них являлись визионерами, то есть в прямом смысле слова обладали способностями заглядывать в другие пространственно-временные измерения. Во всяком случае, об этом свидетельствуют некоторые черты их творчества. Иероним Босх изображающий ад. Человеку, когда-либо увидевшему творение Иеронима Босха, сложно их забыть. В наше время об этом художнике эпохи Возрождения написана масса искусствоведческих работ. Но ответа, почему он выбирал такие странные и пугающие сюжеты для своих картин, до сих пор нет. Настоящее имя живописца было «Ерун ван Акен», Он родился около 1450 года в голландском городе хертогенбос входившем тогда в состав бургундского герцогства. Семья ван Акенов происходила из немецкого города Ахен, и живопись являлась в ней потомственным ремеслом. Художниками были и дед Еруна, Ян ван Акен, и его отец Антоний. По-видимому, имя иеронимус было просто латинским переводом имени Ерун, Так впервые имя молодого Ван Акина упоминается как Иеронимус в архивных документах за 1474 год. В 1478 году отец Иеронима скончался, и сын унаследовал его художественную мастерскую. В основном Ван Акины занимались выполнением различных заказов, стенных росписей, золочения деревянных скульптур, изготовление церковной утвари. Согласно документам, в 1480 году Иероним взял себе фамилию-псевдоним Босх. Это было всего лишь производное от сокращенного наименования его родного города Хертогенбос, Ден Босх. К тому же времени относится и женитьба художника на его подруге детства Аллейт Гойардс Вандер Мервене, Благодаря тому, что жена его происходила из состоятельной купеческой семьи, Босх приобрел значительное влияние в городе. Детей в браке, по-видимому, не было. В 1486 году живописец вступил в братство Богоматери Зоэ Теллиэ Врув, куда входили как люди духовного сана, так и миряне. Братство проповедовало культ Девы Марии, Возможно, Босхом двигал коммерческий интерес. Ему стали поручать оформление различных церемоний, росписи в храме и тому подобное. Поскольку он быстро стал известен за пределами общины, то ему не раз давали заказы влиятельные и именитые люди. Скончался Босх в 1516 году. На первый взгляд, ничего особенно примечательного в его жизни не было — Искусство служило ему в первую очередь способом заработать себе на жизнь. После него сохранилось около 25 картин и 8 рисунков. Среди них триптихи, фрагменты триптихов и, наконец, отдельные полотна. Лишь 7 из них имеют подписи. Оригинальные названия многих творений Босха затерялись, а нам известны лишь те, что значатся в каталогах. Нет на картинах и дат. Свои произведения Босх создавал при помощи техники «Алла Прима», заключающейся в том, что уже первые мазки масляной краски на холсте обрисовывают окончательную фактуру. Многие полотна, которые Босх писал на заказ, были созданы по религиозным сюжетам. Так, свой знаменитый триптих «Страшный суд», 1504 год, Он предположительно писал по заказу тогдашнего правителя Нидерландов и короля Кастилии Филиппа I Габсбурга. Искушение святого Антония, 1506 год, по заказу сестры короля Филиппа Маргариты Австрийской, ставшей после кончины брата наместницей в Нидерландах. Первое, что обращает на себя внимание в работах живописца, изобилие разнообразных демонов и чудовищ, Хаотические сочетания частей человеческого тела, растений и животных Его называли художником, рисующим ад Возьмем одно из самых известных полотен босха «Сад земных наслаждений» 1510 год На нем изображены гигантские птицы и чудовища На фоне которых копошатся обнаженные люди В клюве одной из птиц — большая кроваво-красная ягода или монстр, тело которого представляет собой надколотое яйцо, а ноги — древесные стволы. Внутри чудища виден кабак, заполненный посетителями, которые пьют и едят. Изображение апокалипсиса встречается у многих живописцев, но трактовка Босха весьма далека от общепринятых христианских канонов — На одной из расписанных им фресок, сохранившиеся в соборе Хертогенбоса, толпы людей во мраке с простертыми вверх руками наблюдают за снижающимся зеленым конусообразным объектом, внутри которого мерцает яркий белый шар. А внутри него виднеется фигура без одежды, лишь частично похожая на человека. Голландский профессор истории и иконографии Эдмунд Ван Хосе предположил, что Босх предвидел контакт землян с инопланетянами, который, правда, еще не состоялся. А американский парапсихолог и уфолог Джордан Хартс утверждает, что художник и сам был пришельцем, а все его картины изображают не что иное, как космические путешествия по иным мирам Вселенной. Кстати, по легенде, перед смертью Босх произнес фразу «Дайте свет». Может, он хотел увидеть свет своего родного, неведомого измерения. От костра Босха уберегло, вероятно, только то, что современники не понимали истинной сути его творчества. Ему поручали изображать преисподнюю, и он ее изображал. В представлении людей ад был страшным, демоны жуткими, Таким все это и выглядело на картинах Босха. В наше время интерес к Босху даже выше, чем среди его современников. Одни исследователи полагают, что художник был сюрреалистом эпохи Возрождения, и все чудовищные образы извлекались им из глубин подсознания. Другие видят в произведениях Босха различные символы, связанные с магией, астрологией, алхимией. Третьи убеждены, что Босх был еретиком, якобы он состоял в Братстве Свободного Духа, членов которого называли также Адамитами, секте, возникшей еще в тринадцатом столетии. Впрочем, никаких подтверждений того, что художник действительно входил в эту секту, нет. Какую же символику на самом деле можно увидеть в творениях Босха? исследователи считают что цветовые переходы в его полотнах символизируют стадии превращения металлов в алхимических экспериментах зубчатые башни полые деревья пожары не только адские символы они обозначают огонь который также используют алхимики присутствуют там еще и герметичный сосуд и плавильный горн одновременно символы черной магии и сатаны а также алхимических действ. Есть и символика, которую можно трактовать в широком эзотерическом смысле. Так лестница обозначает путь к познанию, перевернутая воронка, мошенничество или ложную мудрость. Ключ также символ познания, отрезанная нога, символ ереси, стрела — символ зла. Любопытно, что у Босха стрела иногда воткнута в шляпу, иногда — протыкает тело персонажа, а иногда торчит из ануса полуголого человека. Последнее, вероятно, указывает на понятие испорченности. А на что указывают изображения животных, которые у босха встречаются в таком количестве? Скажем, сову принято считать символом мудрости, но у босха она встречается в контексте, например, коварства и греха. Поэтому логично предположить, что сова, хищная и ночная птица, символизирует темную сторону человеческой природы. Тоже символизируют и черные птицы, которые тоже присутствуют на полотнах художника. В Средневековье в ходу были так называемые бестиарии. Каждое животное символизировало какую-либо сферу или понятие, Некоторые животные, с христианской точки зрения, считались нечистыми, например, свинья, лошадь, верблюд, заяц, аист. Жаба считалась, безусловно, дьявольским животным, и в алхимии символизировала серу, которая в религии ассоциируется с преисподней. На картинах Босха в достаточном количестве встречаются сухие деревья и скелеты животных. Это не что иное, как символы смерти — Американская исследовательница, автор книги «Тайная ересь» и Иеронима Босха, 2014 год, Линда Харрис, считает, что живописец обладал так называемым визионерским, пророческим даром. Так, картины страшного суда она соотносит с войнами и катаклизмами современной эпохи. Харрис упоминает о картине Джорджоне «Три философа» около 1509 года на которой сам автор изображен рядом с Леонардо да Винчи и Иеронимом Босхом. Всем троим живописцам приписывали праведческие способности. Еще одна тайна связана с могилой художника. Останки его были захоронены в пределе храма святого Иоанна, который он некогда расписывал. В 1977 году захоронение вскрыли археологи, и выяснилось, что внутри... По словам руководителя раскопок Ханса Гальфе, странным выглядел и плоский камень, не похожий на гранит или мрамор, который в те времена обычно использовали для надгробий. Когда осколок камня поместили под микроскоп, тот безо всякого воздействия начал испускать слабое свечение и нагрелся на три с лишним градуса. Продолжить исследование захоронения не дала церковь. Она восприняла эти манипуляции как осквернение могилы знаменитого художника. В храме святого Иоанна можно увидеть надгробную плиту с написанным на нем именем Иеронима Босха и годами его жизни, а над ней фреску, изображающую распятие, окруженная странным зеленоватым светом. «Дьявольские фрески» Андреа дель Кастаньо. Еще один художник, прославившийся своей адской живописью, итальянец Андреино ди Бартоло ди Симоне де которого чаще называют Андреа дель Кастаньо, поскольку родом он был из деревни Кастаньо, близ Флоренции. Известно, что Андреа появился на свет между 1417-м и 1423 годами. Рисовать он начал в детстве, но отец-крестьянин занятий сына не поощрял. Наказывал за это побоями, морил голодом. Однажды, увидев очередную почкотню углем на стене сарая, избил и юного художника, и заодно младших детей. Той же ночью отцовский дом сгорел вместе с хозяином. Дети остались живы всех кроме андрея взяли к себе соседи его не взял никто ходили слухи что у мальца дурной глаз больно уж страшными были его рисунки на которых даже невинные овечки выглядели жуткими монстрами в конце концов об андрея позаботился дядя который отправил его в пастухи живя у дяди мальчик стал учиться ремеслу художника у местных живописцев Его рисунки увидел флорентийский дворянин Бернадетто де Медичи, да-да, из той самой знаменитой и влиятельной семьи. И они так поразили его, что он забрал талантливого мальчика с собой во Флоренцию, где отдал в обучение кому-то из знаменитых художников того времени, не то Мазаччо, не то Учелло. Случилось это в 1440 году. С тех пор, Биография живописца полнится не столько реальными сведениями, сколько легендами. Один из первых заказов, полученных Андреа, расписать фресками фасад палаццо Дель Подеста. Следовало изобразить казненных врагов дома Медичи, по другой версии изменников в битве при Ангиари. Фреска производила столь ужасное впечатление, что молодой художник получил прозвище Андреа Дель Импикатти, Андреа Повешенных». На ней были изображены повешенные за ноги люди, в глазах которых читалось нечеловеческое страдание. Те, кто видел картину, потом не могли спать по ночам. Пошли слухи, что Андрея использовал в качестве натуры трупы или же сам кого-то убил и потом написал с него фреску. И без помощи дьявола тут не обошлось. Хотя Андрея не попал в руки инквизиции, все таки его покровителями являлись сами Медичи. Ему пришлось на время уехать из Флоренции. Остановившись в Венеции, он взял себе прозвище Андреа дель Кастанью в честь родной деревушки. Художнику хотелось, чтобы все поскорее забыли о другом псевдониме — Импикатти. В Венеции совместно с Франческо Ди Фаэнце он занимался росписью церкви Сан-Закария. Два года спустя Художник вернулся во Флоренцию. Ему по-прежнему благоволили Медичи, заказов поступало много. Но и слухи о связях живописца с дьяволом не иссякли. Так вскоре стали поговаривать, что Дель Кастаньо рисует кровью. На самом деле это был просто краситель красного цвета. Однажды представители почтенного семейства Монтагути заказали Андрея написать на стене их дома сцену распятия. На фреске распятый Иисус бился в конвульсиях, Богородица содрогалась в рыданиях. Словом, на все это страшно было смотреть. Претензий заказчики поначалу не высказали, но как-то ночью служанка якобы услышала из зала, где находилась фреска, чей-то дикий вопль. После того, как она рассказала об этом хозяевам, глава семейства велел стереть фреску — Однако сделать это не удалось, и тогда ее просто завесили другой картиной. Меж тем, Бенедиктинский монастырь Санта Аполлония заказал Дель Кастанья цикл фресок на религиозную тематику. Работал он над ними целых пять лет, с 1445 по 1450 года. Когда же монахи увидели готовые работы, то были шокированы. На тайной вечере Христос представал седым старцем, а апостолы походили на грубых крестьян. В лицах их не было смирения, там кипели страсти и напряжения, и все это на красновато-зеленом фоне. Создавалось впечатление, что участники вечери — великие грешники, и что они находятся в аду. Через какое-то время Фрески решено было закрасить, а слухов о дьявольском художнике стало еще больше. Говорили, к примеру, что Дель Кастаньо убил своего лучшего друга и учителя, тоже художника, мягкого, доброго, увлекающегося музыкой Доминико Венециано, 1410-1461, которого считают одним из основателей флорентийской школы живописи. Причиной – будто бы стала элементарная зависть. Исследователь Джорджо Вазари 1511-1574 года в книге «Жизнеописание художников» 1550 год так описывает сцену убийства. Андреа свинцовыми гирями пробил Доминика лютню, а вместе с тем и живот. Но этого ему показалось мало, и он той же гирей, нанес ему смертельный удар по голове, и потекла кровь. На долгие века имя Андреа дель Кастаньо было предано проклятию. Только в 1890 году при реставрации были найдены написанные им фрески монастыря Санта Аполлония, и люди поняли, что перед ними творение великого художника. Паломники и туристы со всего света съезжались в монастырь, чтобы посмотреть на работы мастера. Пришлось даже открыть там музей Дель Кастаньо. Жуткие предания об этом живописце почти не подтвердились. Так Андреа, оказывается, скончался от чумы в 1457 году, за четыре года до того, как неизвестные убийцы напали в темном переулке на Доминико Венециану. Во флорентийской церкви Сантисима Аннунциата Сохранился фрагмент верхней фрески, черная собака, совершающая прыжок. Случайна ли эта деталь? Что если это некая темная сущность Дель Кастаньо, заставлявшая его творить так мрачно и неистово? Там же можно увидеть написанную Дель Кастаньо незадолго до смерти фреску, на которой изображена сцена покаяния святого Джулиана, Юлиана Гостеприимного, над головой которого склоняется Господь или ангел с мрачным лицом. Есть документальные свидетельства о том, что в образе Джулиано художник увековечил самого себя. За спиной кающегося святого виден крестьянский дом в горах. Говорят, он очень похож на сгоревший дом семьи живописца. Кстати, святой Джулиано по сюжету раскаивается в отцеубийстве. Может, Андреа, Подростком действительно убил своего отца за жестокость по отношению к собственным детям, но это навсегда останется тайной. Леонардо да Винчи, пришелец из будущего. Леонардо да Винчи, одна тысяча четыреста пятьдесят второй. 1519 года. Был поистине загадочной личностью. В историю он вошел не только как великий живописец, но и как знаменитый ученый, исследователь, изобретатель. Он во многом опережал свое время, делал открытия в области анатомии, проектировал сложные технические устройства, о которых люди в ту эпоху еще и не помышляли. В частности, разрабатывал конструкции танков и подводных лодок, летательных аппаратов и парашюта. Увы, дневники, в которых да Винчи описывал свои разработки, ученые смогли прочесть лишь через пять столетий после его смерти. Объяснялось все просто. Записи были зашифрованы. Чтобы прочитать их, нужно было приставить дневник к зеркалу. Среди работ Леонардо наброски изображений животных, где не только с удивительным мастерством прописаны пропорции тела и строение мышц у лошадей, кошек и собак, но и передано их эмоциональное состояние, чучело летящих птиц, схемы анатомического строения человека и его зародыша. Внутреннее устройство живых существ интересовало ученого настолько, что он часами проводил время в покойницкой, вскрывая трупы и зарисовывая человеческие органы. Что это? Любознательность естествоиспытателя или одна из странностей, часто свойственных творческим личностям? Но многие исследователи всерьез считают да Винчи контактером, инопланетянином, и даже пришельцам из будущего. Дело лишь за доказательствами. Даже распространенный автопортрет да Винчи может не являться подлинным, то есть не факт, что на нем художник изобразил самого себя. Имя Леонардо да Винчи регулярно мелькает в прессе. Несмотря на то, что самого великого живописца уже пять столетий нет в живых, он остается медийной персоной так как постоянно возникают все новые и новые загадки, связанные с его именем, и нет им числа. В этой книге мы не раз еще вернемся к творчеству божественного Леонардо, как его называли современники. Уильям Блейк. Безумный гравер апокалипсиса. Он писал удивительные философские стихи, которые нередко цитируют и в наши дни. Но гораздо больше англичанин Уильям Блейк, 1757-1827 года, известен как художник-гравер. И не просто художник, с детства Уилли удивлял родных своими рассуждениями о мироустройстве. Так он утверждал, что смерть — это всего лишь переход из одной комнаты в другую, а также рассказывал взрослым, что видел в небе воинов с мечами и копьями, а на ветвях деревьев — ангелов со сверкающими крыльями. Однажды мальчик поведал, что видел самого Господа, просунувшего голову в окно. Свои видения Уилли переносил на бумагу. Когда Уильям поступил в ученики к гравёру Джеймсу Бейзеру, тот послал его писать с натуры в Вестминстерское аббатство. Там юноше явилась средневековая процессия монахов. Он услышал звуки хорала и органа. Блейк был убежден в существовании параллельного мира, где все иначе, чем в нашем. Стремясь постичь его законы, он научился писать справа налево. Художника мало интересовала реальность. Он погружался в фантастические сферы. Героями его творений становились атланты и друиды, которые являлись ему в измененном состоянии сознания, как сказали бы сегодня. Когда ему мешали во время транса, он приходил в дикую ярость. Как-то едва не столкнул с карниза шкалера, вздумавшего его дразнить. Многие считали его сумасшедшим, И так продолжалось до конца жизни. После смерти своего брата Роберта от туберкулеза, тоже художника, Блейк увидел его призрак, который дал ему несколько очень дельных советов по искусству гравировки. Благодаря этому Уильям изобрел особую иллюминованную технику или технику рельефного оттиска. Когда буквы и рисунки на афортах не чеканятся, а становятся рельефными благодаря вытравлению окружающих участков медной пластины кислотой. Блейк изучал труды мистика и визионера Эммануэля Сведенборга, увлекался неоплатонизмом, но так и не стал ничьим последователем. Его лучшие живописные работы на религиозные темы, такие как «Сон Иакова» около 1806 года или «Адам и Ева находят тело Авеля», одна тысяча восемьсот двадцать пятый год отличает особое нетрадиционное освещение по словам блейка это был свет других миров который и помогал ему создавать свои шедевры лишь истинному художнику доступны контуры того иного запредельного мира уверял он кто контур не видит не может его рисовать ни рафаэлить ни фюзелить ни блейковать «За контурный метод вы рады художника съесть, но контуры видит безумец и пишет, как есть». Блейк создал несколько иллюминированных рукописей, собственноручно гравируя свои стихи и рисунки. Одной из его работ была «Библия ада», собранная в ночных видениях, 1797 год. Своего рода альтернативный Ветхий Завет, где Бог представал демонам, а акт сотворения мира — великим падением. Как-то, вспоминает художник, он увидел в своем доме чешуйчатую, крапчатую, ужасную видом тварь с телом человека и головой блохи, спускавшуюся по лестнице. Видение привело его в такой ужас, что он бросился бежать из дому, куда глаза глядят. Позднее он воплотил адское видение в одной из своих картин — «Дух блохи». 1820 тысяча восемьсот двадцатый год. В течение шестнадцати лет Блейк работал над эсхатологическими поэмами «Мильтон» и Иерусалим, одновременно являвшимися сборниками гравюр. Эти тексты начали расшифровывать только в наше время. Почти семнадцать лет ушло на создание гравюры «Страшный суд», ведение апокалипсиса. 1808 тысяча восемьсот восьмой год. На одной единственной медной доске художнику удалось разместить более тысячи персонажей межязыков адского пламени. Уильям Блейк скончался 12 августа 1827 года в возрасте 69 лет, в самый разгар своей работы над иллюстрациями к божественной комедии Данте. Незадолго до этого он закончил иллюстрировать книгу Иова. Врачи так и не смогли найти причину смерти художника, Возможно, его забрали с собой те потусторонние силы, с которыми он постоянно общался при жизни. Интересно, что много лет спустя, после смерти, Блейк был канонизирован католической церковью. И это несмотря на то, что в своих работах, особенно ранних, он выступал против религиозного догматизма. «В одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка», в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. В этом четверостише из «Прорицаний невинности» 1803 год отражено все мировоззрение Блейка, мировоззрение всеединства. Он единый Бог, и таков же я, и таков же ты. Так говорит Блейк о Христе. В 1949 году власти Австралии учредили премию имени Уильяма Блейка за вклад в религиозное искусство. А в 1957 году в Вестминстерском аббатстве был открыт памятник художнику и его жене Кэтрин Буше, всю жизнь бывшей верной помощницей мужу. Франциско Гойя, рождающий чудовищ. Известно, что многие знаменитые художники изображали в своих произведениях различных фантастических существ, чаще всего устрашающего вида. Каким-то образом им удавалось сделать этих чудищ удивительно живыми и реальными. Одним из них стал знаменитый испанский живописец Франциско Гойя. Франциско Хосе де Гойя и лусиентас Одна тысяча семьсот сорок шестой, одна тысяча восемьсот двадцать восьмой года. Сын представительницы обедневшего дворянского рода и ремесленника начал свою деятельность профессионального художника с росписи церковных фресок. Потом последовали заказы на портреты от представителей аристократии и, наконец, должность живописца при королевском дворе. Для него, обласканного властью и женщинами. Чего стоила одна лишь связь с герцогиней Каэтаной Альба, позировавшей своему возлюбленному для портретов «Маха одетая» и «Маха обнаженная» около 1797-1805 годов. Серьезным испытанием стал недуг, который осенью 1792 года привел к частичной парализации и потере зрения, а также к полной глухоте. Полагается, что это были последствия перенесенного в молодости сифилиса. Есть и версия, что Гойя подвергался постоянному отравлению парами свинца, входившего в состав его красок. Наконец, это могли быть и симптомы психического расстройства. Кстати, предки Гойи по материнской линии страдали шизофренией. К 1797 году относится создание Афорта, на котором художник изобразил самого себя, сидящего, уронив голову на конторку и закрыв руками лицо. А вокруг носятся в воздухе отвратительные летучие мыши и совы, иные из них уже вцепились в его спину когтями. Картина так и называется «Сон разума рождает чудовищ». Хотя Афорт относится к сатирической серии «Капричос», Сюжет его совсем не смешон и даже зловещ. Недаром считается, что душевно больные способны на его видеть так называемые тонкие миры. На картине "Великий козел" или "Шабаш ведьм" (одна тысяча семьсот девяносто восьмой год) изображен дьявол в образе козла с группой ведьм и колдунов. Здесь же находится девушка в черном, которую, видимо, собираются принести в жертву Сатане. Смерть жены Хосефы и почти всех детей не лучшим образом сказалась на психическом состоянии Гои. В 1819 году он переселился из Мадрида в уединенное поместье Кинто-дель-Сордо, иначе «Дом глухого». Этот период жизни художника ознаменовался так называемыми «черными картинами», которые, скорее всего, были написаны по мотивам кошмарных видений, посещавших больного живописца. Некоторые из них Гойя написал масляными красками изнутри, на стенах дома, в котором жил отшельником. Все они отличаются преобладанием в палитре темных тонов и создают гнетущее настроение. Так Сатурн, пожирающий своего сына, 1823 год, является иллюстрацией к древнегреческому мифу о боге Кроносе, Сатурне, который пожрал собственных детей, так как опасался потерять власть. Тонущая собака, 1823 год, изображает собаку, которую затягивает в зыбучие пески, она всматривается вдаль. Некоторые считают, что данный сюжет символизирует неизбежность смерти. На фотографии Жоржа Лорана, сделанной около 1874 года, до переноса картины из «Дома глухого» можно увидеть предположительно очертания скалы и птиц, на которых смотрит собака. Сюжет картины «Антропос или судьба» 1823 год. Три уродливые старухи парят в воздухе над болотом, в центре — Фигура мужчины со связанными за спиной руками. Антропос — одна из богинь судьбы, в обязанности которой входит перерезать нить человеческой жизни ее сестры Клото и Лахисис. Считается, что художник демонстрирует человеческое бессилие перед ударами судьбы и неизбежность смерти. К счастью, Гойе удалось благополучно пережить этот период. Он скончался в довольно преклонном возрасте во Франции, в кругу семьи. Его второй женой стала бывшая экономка Леокадия Вейс. Сын Франсиско от первого брака, Хавьер, и дочь от второго брака, Мария Дель Росарио, как и отец, посвятили свою жизнь живописи. Турбулентность Ван Гога Винсент Ван Гог, 1853-1890 года. Один из самых знаменитых художников не только в рамках своей эпохи, но и всей истории человечества. Увы, он прожил недолгую и не слишком счастливую жизнь. Несмотря на то, что из-под кисти живописца вышло более двух тысяч картин, Признание его творчества получило лишь когда его уже не было на этом свете. Начав свою карьеру в качестве торговца картинами, он оставил ее ради собственных занятий живописью. Это занятие стало для Винсента основным в жизни, хотя он пробовал себя в самых разных профессиях, даже пытался стать священником. Хотя Ван Гог работал очень плодотворно и его ценили в художественной среде, При жизни его картины почти не продавались. Если бы не поддержка младшего брата Теодора, он умер бы с голоду. Не везло художнику и в личной жизни. Почему-то он не нравился женщинам своего круга, и ему приходилось довольствоваться отношениями с дамами легкого поведения. Многочисленные лишения и злоупотребление абсентом привели к психическому расстройству. Официальный диагноз, который поставили художнику, был эпилепсия височных долей. Он зачастую писал картины в невменяемом состоянии, страдая ужасными приступами, когда рассудок его мутился, и казалось, что на него опускаются тучи черных птиц. Во время одного из таких припадков Ван Гог отрезал себе ухо. Печально известный эпизод из его биографии. В конце концов, его поместили в психиатрическую лечебницу Сен-Поль в сен де прованс В это время живописец находился во Франции. Там он провел год, создав более 150 картин и около 100 рисунков и акварелей. Весной 1890 года Ван Гог вышел из лечебницы и перебрался в Овер-Сюр-Уаз под Парижем. В июле художник написал свое знаменитое полотно «Пшеничное поле с воронами», а через несколько дней во время прогулки выстрелил себе в сердце. Пуля не убила его сразу. Двадцать девять часов спустя он скончался от потери крови. Только после самоубийства живописца у публики возник интерес к его полотнам, и их стали продавать за большую цену. В 2004 году астрономы обратили внимание на то, что пейзаж звездного неба, сфотографированный телескопом Хаббл вблизи одной из удаленных звезд, очень похож на тот, что изображен на картине Винсента Ван Гога «Звездная ночь», написанный в июне 1889 года, за год до кончины, в психиатрической лечебнице. И на картине, и на снимках видны одинаковой формы небесные тела и закрученные пылевые облака. Правда, художник пользовался синими красками, а на фотографиях преобладает красный цвет. Специалисты считают, что на полотне изображена модель жидких турбулентных структур, турбулентность, понятие из области гидрогазодинамики — Речь идет о самопроизвольном образовании в потоке с энергетическим каскадом крупных вихрей, порождающих вихри меньшего размера, которые, в свою очередь, порождают еще меньшие. Но откуда бы Ван Гогу все это увидеть? Ведь съемка велась в созвездии Единорога на расстоянии около двадцати тысяч световых лет от Земли. Живописец же, по одной из версий, изобразил Большую Медведицу, подругой — созвездие Овна, под которым сам родился, а также Венеру и Луну. Теперь возникла новая гипотеза. Уж не довелось ли Ван Гогу отправляться в космические путешествия? Может, он был ясновидящим или подвергся похищению пришельцами? Впрочем, фантазировать можно сколько угодно, Бог и дьявол Тивадора Чонтвари В России имя венгерского художника Тивадора Костки Чонтвари практически неизвестно. Возможно, он никогда не стал бы известным и в Европе, если бы не загадочная история, приключившаяся с одной из картин живописца. Тивадор, урожденный Костка, появился на свет в 1853 году Кишсабене, Словакия. В те времена это была территория единой Австро-Венгерской империи. В 1865 году многодетная семья аптекаря, в которой было шестеро сыновей, не считая дочерей, переехала в Закарпатское село под названием Среднее. Тивадар окончил гимназию, затем поступил в коммерческое училище в Ужгороде и некоторое время работал торговым служащим. По некоторым данным, он также какое-то время обучался на юридическом факультете. Но затем пошел по семейным стопам и стал заниматься фармакологией. Поначалу молодой Костка вел вполне обычную жизнь, разве что обладал замкнутым характером и, судя по всему, так и не завел семью. О его отношениях с женщинами сведений вообще нет. Тем не менее... Можно предположить, что он был не таким уж простаком, ибо в конце XIX столетия фармацевты не просто занимались изготовлением лекарств, они нередко обладали знаниями в области медицины, алхимии, философии, оккультизма, и к ним обращались по самым различным вопросам. В 1881 году 28-летний Тивадор пережил нечто вроде озарения, как то раз. Мимо окна аптеки проезжала телега с запряженными в нее буйволами. И вдруг молодой человек схватил пустой бланк рецепта и карандашом начал набрасывать на нем изображение этой телеги. Затем он стал рассказывать, что ему было видение о его роли мирового мессии и о том, что он станет великим живописцем, который превзойдет самого Рафаэля. Эти слова окружающие, конечно же, приняли за блажь. Однако у молодого аптекаря уже видимо сложился в голове некий план. Весной того же года Костка открыл собственную аптеку на севере Венгрии. Как только дело начало приносить значительный доход, и ему удалось скопить достаточную сумму денег, а это случилось в 1883 году. Тивадор отправился в Рим любоваться полотнами старых мастеров, в том числе своего кумира Рафаэля. Надо сказать, что со временем он разочаровался в творчестве этого великого маэстро итальянского возрождения. Ему стало казаться, что в полотнах Рафаэля не хватает искренности. Следующим пунктом назначения для начинающего живописца стала Франция. В Париже он познакомился с видным художником венгерского происхождения Михаем Мункачи. По-видимому, Тивадар мечтал обрести наставника в творчестве. Постоянно рисовать он начал в середине 1890-х. Тогда же он оставил аптеку своим братьям, решив полностью посвятить жизнь искусству. Некоторые источники называют Тива чон твари безграмотным самоучкой, тогда как он был на самом деле неплохо образован, в том числе и в сфере живописи. Для обучения Костка сначала приехал в Мюнхен, где его учителем стал соотечественник, знаменитый в ту эпоху художник Шимон Холоши. Любопытно, что поскольку Костка начал учиться живописи уже в довольно зрелом возрасте, педагог оказался почти на 10 лет моложе его самого. Холоши заставлял своих учеников рисовать портреты с натуры. Портреты, которые рисовал Костка, заметно отличались от написанных другими художниками из мастерской Холоши. На лицах всех моделей лежит печать грусти. Действительно ли они были такими? Или это живописец так драматически воспринимал действительность? Так или иначе, Костка быстро утратила интерес к рисованию натурных портретов, хотя как раз этим можно было неплохо заработать, беря заказы у состоятельных людей и запечатлевая их для вечности. Из Мюнхена Тивадер направился в Карлсруэ, где стал брать уроки у другого соотечественника, Калморгена. В отличие от многих собратьев по кисти, у художника не было материальных проблем — поэтому он мог себе позволить покупать для работы лучшие бельгийские холсты. Однако учеба не принесла Костке удовлетворения. Он так и не нашел своего учителя, да и следовать чьим-то сторонним наставлениям в живописи ему не нравилось. В 1895 году художник вернулся в Италию, где начал писать пейзажи. Это был тот жанр, который привлекал его больше всего. Видимо, чтобы набраться впечатлений, Костка пустился путешествовать. Он побывал в Далмации, Греции и даже в странах Северной Африки и Ближнего Востока. В 1900 году художник взял себе псевдоним Чонтвари. Творчество этого живописца специалисты относят к таким жанрам, как импрессионизм, магический реализм, символизм, мифический сюрреализм и постимпрессионизм. Большинство его работ были созданы в период между 1903 и 1909 годами. С 1907 по 1910 года состоялось несколько персональных выставок чон Твари в Париже, Будапеште, а также в родных местах. Хотя они получили одобрительные отзывы со стороны некоторых критиков, ни славы, ни известности это художнику не принесло. Возможно, сказалось то, что из-за аскетического образа жизни и попыток изрекать пророчества знакомые считали чон-твори чудаком и даже сумасшедшим. Соответственно, они не воспринимали его творчество всерьез. Существует свидетельство того, что чон-твори действительно страдал шизофренией. С годами приступы становились все чаще, болезнь прогрессировала и уже не давала художнику работать. Он не мог доводить свои работы до конца, ограничивался лишь эскизами. Скончался Тивадор Костка в возрасте 60 лет в Будапеште, оставив после себя более 150 картин и рисунков. Кстати, при жизни ему не удалось продать ни одного своего творения. После смерти Тивадара сестра, которая стала его наследницей, показала полотна брата-оценщику – И тот заверил ее, что они не представляют никакой художественной ценности. Тогда женщина решила продать картины хотя бы по цене холстов и выставила их оптом на продажу. Ими заинтересовался один старьевщик, однако на торгах цену перебил архитектор Гедеон Гарлоцци, который, по-видимому, все же понимал, что это не мазня, а настоящие произведения живописи. Он разместил работы Чонтвори в Будапештской школе изящных искусств. А в 1949 году демонстрировал их на выставках во Франции и Бельгии. Перед своей кончиной Герлаци передал коллекцию полотен Чонтвори некоему Золтану Фюлепу. Тот, будучи поклонником творчества этого художника, основал в венгерском городе печь музей, посвященный творчеству Чонтвори. Долгое время, однако, имя Тиводора Костки чонтвори оставалось известным лишь узкому кругу фанатов его живописи. Мировую известность оно обрело лишь в нашем столетии, благодаря одной из работ художника «Старый рыбак», написанной в 1902 году. На первый взгляд, в данной картине нет ничего особенного. На полотне изображен сидящий в лодке на фоне морского залива старик – одетый скорее как художник, а не как рыбак, в черной блузе, плаще и сером берете. В руке он держит посох. Когда картина попала в музей, выяснилось, те, кто смотрел на нее, всегда ощущали себя как-то неуютно, тайно прояснилось в один прекрасный день. Однажды кто-то из музейных служащих догадался приставить к центру полотна зеркало в вертикальном положении, Оказалось, что в зависимости от того, какую половину холста закрывает зеркало, в нем отражаются бог или дьявол. Причем бог, сидящий справа от рыбака, выглядит очень похожим на него самого, разве что лик его развернут полностью в анфас, и руки сложены в молитвенном жесте. Дьявол же темен ликом, а его головной убор выписан так, что напоминает рога. Сзади бога — спокойная морская гладь, а позади дьявола — бушующие волны и дымящийся вулкан. По-видимому, автор картины хотел изобразить единство и противоположность добра и зла, светлого и темного начал в человеке. Только почему художник не мог нарисовать все напрямую, а вместо этого зашифровал истинный смысл произведения? Можно ли отнести старого рыбака к так называемым «проклятым» картинам, которые, по преданиям, приносят несчастье тем, кто с ними соприкасается или, по меньшей мере, заставляют зрителей испытывать душевный дискомфорт? Об этом нельзя судить однозначно. Реального вреда полотно вроде бы еще никому не принесло. «Нашлись те...» кто пытается искать тайные изображения и символы и в других работах Тива-Дарачон-Твори, однако их изыскания пока не увенчались успехом.